Глава седьмая Господа, то, что вы пытаетесь сделать, это незаконно! Кричал наш коллег Эдуард Родников, когда мы тащили его в смотровой кабинет. Вы не можете так со мной поступить! Нет, я, я даже не знаю, что вы хотите со мной сделать! Эдуард Семенович, спокойно сказал я, «Сегодня тот самый день, когда вы можете войти в историю, как первый человек, которому сделали фиброгастродуаденоскопию». «Что, что сделали?» Еще больше испугался он. «Не знаю, что это значит, но я к таким экспериментам не готов». «Это будет не больно», — уверил его Иван Сечинов. «Почти», — поправил я. «Никакого дискомфорта», — продолжил гать мой напарник. «Нет, я бы сказал, что совсем не больно, но очень дискомфортно», – вступил в спор с Сеченовым я. «Так, все, хватит!» – не выдержал Родников. «Я глубоко уважаю вас обоих, читал статьи о ваших изобретениях, слышал отзывы от пациентов. Сначала я глубоко проникся вашими трудами, Алексей Александрович, а вскоре понял, что Иван Михайлович вам почти не уступает. Ну, господа, сжальтесь, объясните хотя бы, что вам от меня нужно». А, вам прямо или завуалировано? поинтересовался я. Давайте для начала второй вариант, прошептал он. Мы хотим исследовать ваш пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку на наличие патологических процессов произнес я. Так? Родников с трудом сглотнул сухой ком. А если прямо? Сичина вновь вытащил из сумки рабочую трубку эндоскопа и произнес. «Мы собираемся затолкать это в вашу ротовую полость прямиком до кишечника!» Я заметил, как глаза Эдуарда Семеновича закатились, и он начал падать на спину. Мы с Сеченовым одновременно подхватили нашего коллегу за плечи и влили в него немного лекарской магии, чтобы привести в чувство. «Обязательно было говорить ему это настолько прямо», — шикнул я на Ивана. «Мне кажется, ему стоит понимать, что мы хотим с ним сделать», — ответил Сечинов. «В противном случае он рассудка лишится, когда мы начнем проводить эту манипуляцию. Я ее, если честно, и сам побоюсь. «Что со мной было?» — промямлил Родников. «Сколько я спал?» «Меньше минуты, Эдуард Семенович», — улыбнулся я. «Так, давайте-ка расставим все точки. Мы с Иваном Михайловичем не бандиты, не варвары и не садисты. Мы не станем проводить эту процедуру на ком-то, кто не согласен это делать». Однако куда проще это сделать с коллегой, нежели с пациентом. Понимаете, господин Родников, это и ваш тоже шанс прославиться, перетерпеть и стать тем, кто откроет пациентам, возможность проходить гастроэнтерологические обследования. Я знал, что возможность хотя бы немного прославиться может подкупить Родникова. Он привык получать максимум выгоды, прилагая минимум усилий. К примеру, спать на приеме и забирать минимальную заработную плату, которую передают через Кораблеву орден лекарей. А тут у него есть возможность немного потерпеть неприятную процедуру и попасть после этого в статью. Войти в историю, как первый пациент. Ох, господа!» — вздохнул Родников. «Не хотел я на это соглашаться, но вы меня вынудили». «У вас еще есть шанс спасти, Сидор Семенович. Скажите, вы сегодня завтракали?» «Да какой там?» — отмахнулся он. «Я обычно не успеваю, просыпаюсь за полчаса до начала приема, потом в перерыве бегаю в лавку напротив амбулатории и беру там булочки». «А вчера когда последний раз ели?» — продолжил уточнять я. «Примерно в шесть вечера поужинал и больше не ел», — ответил Родников. «Что ж, спасибо за честность», — кивнул я. «Значит, наш пациент готов, Иван Михайлович, можем проводить процедуру». Я вновь перевел взгляд на Родникова. «Ну что, Эдуард Семенович, не отступитесь? Поможете нам в этом нелегком деле? Уверяю вас, в будущем эта процедура будет стоить дороже, чем одна консультация лекаря. Вам, как первому добровольцу, проведем мы абсолютно бесплатно». «В говорили, я готов», — кивнул он. «Только расскажите, что я почувствую. Хочу знать заранее, что меня ждет». «Сначала я опрыскаю ваше горло анестетиком, Эдуард Семенович. Это поможет убрать рвотный рефлекс». «Анестетиком?» Вещество, которое на час-полтора уберет чувствительность в глотке. «Так, а дальше что?» «Дальше мы смажем трубку и введем ее в пищевод. Будет неприятное ощущение, будто вам хочется выплюнуть этот аппарат. Может тошнить. Я буду говорить, как надо дышать в процессе. Мы быстро рассмотрим вас изнутри. Если будете себя хорошо вести, тогда процедура пройдет менее чем за 15 минут». «Что значит хорошо себя вести?» «Это значит делать все, что я скажу. Строго». <связь> <связь> «Ладно. Ради пациентов я готов пойти на такое. Давайте приступать. Чем быстрее закончим, тем лучше». Я прекрасно понимал, что Эдуард Родников соглашается на эту манипуляцию во многом потому, что до сих пор пытается реабилитироваться передо мной. До сих пор чувствует вину за то, что обозвал меня некромантом и выступил против меня в суде. Что ж, я уже давно перестал обижаться на него за эту выходку, поскольку понял причины его поведения. Но раз уж он на фоне этих переживаний решил согласиться на ФГДС, тут уж грех отказываться. Иван Михайлович, — обратился к Сеченову, — выступите в роли моего ассистента, хорошо? Я буду проводить процедуру, а вы помогать. Конечно, Алексей Александрович, — кивнул он. Никаких проблем, только... Очень прошу, вы уж дайте мне тоже посмотреть стекла. Мне жутко интересно узнать, как выглядят изнутри органы живого человека. «Какие вопросы, господин Сеченов? Это ведь наше общее изобретение. Оба посмотрим, не беспокойтесь». Я попросил Родникова лечь на кушетку, затем мы перевернули его на бок и попытались вложить в его рот специальный загубник. «Что это?» — стиснул зубы Эдуард Семенович. «Зачем?» «Это нужно, чтобы вы не перекусили пополам трубку». «Сами понимаете, что произойдет, если вы случайно отрежете резцами наш аппарат, и тот останется в желудке», — объяснил я. «Понял», — кивнул Родников. «Вопросов больше нет. Загубник мы сделали из обыкновенного металлического листа, внешняя сторона которого была окружена резиной, чтобы зубы не травмировались, и спокойно тонули в мягком упругом материале». «Анестетик Иван Михайлович», — попросил я. «В моей сумке в правом кармане». Я сделал его в виде спрея. Сечинов передал мне анестетик, извлеченный из желез токса, и я опрыскал им горло Родникова. «Сейчас там все онемеет. Будет ощущение, что вы не чувствуете, как глотаете. Не беспокойтесь, глотать вы и дальше можете. Просто не будете ощущать, как происходит этот процесс». Родников лежа на боку кивнула. После этого я ввел рабочую трубку в его ротовую полость, предварительно смазав ее особой нейтральной смазкой, который извлек из определенного сорта уни-грибов, а затем аккуратно проскользнул дальше. «А вот теперь глотайте, Эдуард Семенович!» — велел я. Родников трясся от напряжения, но все же справился с этой задачей. Как только мышцы его глотки начали проталкивать трубку дальше, я мигом проскользил в пищевод, а затем передал рабочую часть Сеченову. «Дальше вы сами, Иван Михайлович, а я буду осматривать органы». Сказал я, после чего ободряюще похлопал Родникову по плечу. «Держитесь отлично, все в порядке. У вас около лица лежит поддон. Если будет выходить слюна, не беспокойтесь. Пусть истекает туда. Если будет отрыжка, тоже ничего не бойтесь. Не стесняйтесь нас. Сегодня вы в роли пациента». «О -о -о -о -о -о простонул Родников. Я же с трепетом приложил глаза к стеклам, включил магический кристалл и... «Вот оно! Вижу!» Все-таки работает. Сложно даже примерно описать чувство, которое испытывает человек, который сам собрал аппарат и смог увидеть через него органы своего пациента. Слизистая пищевода, гладкая, ровная, никаких язвы и прочих повреждений. «Так держать, Идор Семенович!» — кивнул я. «Двигаюсь в желудок. Будет чувство, что внутри вас кто-то возится. Это нормально. Дышите через рот. Как я уже и сказал, если не будете давиться... Процедура закончится через 10-15 минут. Я проник через кардиальный жом желудка в его полость и принялся рассматривать сначала большую кривизну, затем малую, готовясь проникнуть глубже в привратник, из которого открывается проход в двенадцатиперстную кишку. Стоп, а это что еще такое? Мало того, что слизистая желудка родникова покраснела, так плюс ко всему на самом дне имеется небольшой дефект. Маленькое углубление с ровными краями. Дальше слизистой оно не прошло, бояться нечего. Это не онкология. Но, черт возьми, проигнорировать эту патологию я никак не могу. Ведь передо мной самая типичная язва дна желудка. «Спокойно, Эдуард Семенович. Потерпите, надо рассмотреть этот участок желудка». Попросил я, затем жестом подозвал к себе Сеченова. «Взгляните, Иван Михайлович». Я взял за него трубку после чего передал напарнику окуляра. «Что это такое, Алексей Александрович?» С трудом сдерживая удивление, прошептал Сечинов. «Видите, вот этот дефект нам и предстоит залечить», ответил я и тут же осознал, что Родников все же слышит наш разговор. «Не беспокойтесь, Седор Семенович. Как оказалось, мы не зря начали эту процедуру. Желудок у вас больной. Сейчас я подлечу его прямо в процессе осмотра «А-а-а-а!» С трудом кивнул Родников. Дверь смотровой открылась, и к нам вошел Иван Сергеевич Кораблев. Увидев то, что мы творим с Родниковым, он опешил и лишился дара речи. «Господа, вы что здесь вытворяете?» — воскликнул он. «Там уже пациенты начали подходить?» «Еще пять минут, Иван Сергеевич», — уверил его я. «Если хотите, взгляните сами. Думаю, вопросов у вас не возникнет, когда вы посмотрите на эту картину своими глазами». Главный лекарь спорить не стал, молча подошел ко мне, немного брезгливо взглянул на Родникова, а затем, прищурившись, заглянул в стекла, которые я ему передал. «Это еще что-то за — прошептал он. «Мечников, Сечинов, что это я сейчас вижу? Похоже на...» «Это желудок Эдуарда Семеновича». В «Желудок? Вы засунули ему... Грифон, милостивы? воскликнул Кораблев. «Это что такое? Откуда взялось это углубление? Разве оно там должно быть?» «Разумеется, не должно. Это язва желудка. Откуда она взялась, расспросим Эдуарда Семеновича. Но только после того, как я его излечу». Я забрал у Кораблева окуляр, вновь взглянул на язву, а затем направил на нее поток лекарской магии. Залечить совсем свежий дефект слизистой желудка было нетрудно. Язва заросла буквально на моих глазах. Я стянул все слои, не оставив даже следов нарушения целостности слизистой. «Заканчиваем?» — поинтересовался у меня Сечинов. «Нет, подождите еще пару минут», — попросил я. «Я взгляну, как там обстоят дела с двенадцатиперстной кишкой. После этого можно будет извлекать трубку. Так что Эдуарду Семеновичу осталось терпеть совсем недолго». «Хорошо, что я все же создал классическую систему с опрыскиванием водой и откачкой лишней жидкости и воздуха из полостей». Без этого смотреть желудок было бы попросту невозможно. Я бы даже язву не увидел. Убедившись, что в кишке все в порядке, я начал выводить трубку. Как только я достал аппарат и вытащил из рта родникова загубник, он начал громко кашлять и сплюнул большое количество слизи в поддон. «Чтоб я еще раз...» — стонал он, пытаясь отдышаться. «Хоть еще раз в жизни согласился на эту кошмарную процедуру!» «Все прошло не так уж и плохо», — сказал я. «Вы держались молодцом. Более того, мы только что впервые за всю историю лекарского дела не просто провели ФГДС, но еще и излечили язву желудка, которая могла дать о себе знать в любой момент. Так что в целом процедура прошла не зря. Мы выявили заболевание, и это не может не радовать». «Так у меня и правда была язва?» — Утирая рота слизи, спросил Родников. «Настоящая язва желудка?» «Но я ее почти не чувствовал». «Почти?» — нахмурился я. «Ну, да, после еды всегда становилось дискомфортно, часа через полтора-два. Но я думал, что это связано с моим неправильным режимом питания». «Конечно, связано. А то, что вас беспокоил дискомфорт через полтора-два часа, очень свойственно для язвы желудка. Если бы было более трех часов до боли, то речь бы уже шла о язве двенадцатиперстной кишки». Кстати, довольно часто встречал пациентов, которых беспокоил дискомфорт по ночам. Много раз люди жаловались, что им приходится вставать после двух-трех часов сна и чем-то заедать неприятное ощущение в животе. Вот именно этот симптом чаще всего является признаком язвы двенадцатиперстной кишки. А для желудка свойственно боль ранняя. Пища в нем находится долго, поэтому и язва о себе дает знать не сразу. «Значит, и вправду я не зря пережил все эти мучения». Выдохнул Родников. «Вот только не уверен, что наши пациенты станут терпеть это безобразие. Процедуры очень уж неприятные. Если мой совет уместен, я бы порекомендовал как-то упростить этот процесс». Упрощать уже некуда. В 21 веке никто так и не придумал более простого способа обследования желудка и кишечника. Эндоскопические методы в виде ФГДС через рот и колоноскопии через задний проход так и остались золотым стандартом. Часто ко мне приходили пациенты, которые умолялись сделать им УЗИ брюшной полости, лишь бы ФГДС не делать. Но, к сожалению, УЗИ не может дать информацию о том, что происходит в полом органе, в желудке. УЗИ очень информативное обследование, но оно больше подходит для паренохиматозных органов, то есть для тех, которые не имеют в себе полости, которые являются плотными. С помощью УЗИ проверяют поджелудочную железу, селезенку, почки, печень и желчный пузырь, И на этом все. Желудок таким методом даже самый способный в мире УЗИ диагност не проверит. Можно, конечно, провести более легкую процедуру. Дать пациенту выпить контраст, а именно сульфат бария, а затем сделать ему снимок с помощью рентгена. Но это будет не так информативно. Да, конечно, язву таким методом увидеть можно. Может быть, и онкологию даже получится увидеть. Но разве кого-то успокоит такой результат? При таком обследовании врач может сказать, что патологические процессы не обнаружены. Не обнаружены. Это лишь означает, что их не нашли. Нет, и не обнаружены. Это совершенно разные вещи. Так что я всегда всем советовал проводить эндоскопические обследования, не бояться их. Уж лучше немного потерпеть дискомфорт, но знать наверняка, чем сделать что-то простое, а потом гадать. Причем при отказе от ФГДС потом гадает и врач, и пациент. Врач не может продолжать лечение, поскольку понимает, что все заболевания у его пациента так и не исключили. Да и пациент остается неспокойным. На мой взгляд, проще 15 минут бороться с рвотным рефлексом, чем потом месяцами или годами успокаивать свою нервную систему, пытаясь справиться с тревожностью. «Как я и обещал, Эдуард Семенович, мы укажем вас в статье», – пообещал коллегия. «Как добровольца, благодаря которому удалось протестировать наш аппарат». «Так у нас получилось?» — с надеждой спросил Сечинов. «Вы сами видели, Иван Михайлович?» — кивнул я. «Да, аппарат работает, и мне крупно повезло, что здесь оказался наш главный лекарь. Господин Кораблев, у меня есть просьба». <promo> <estezyừta> вздохнул Иван Сергеевич. <Jeżelionda> «Дайте отгадаю. Опять на нужно давать отгул. Патент будете регистрировать». «Хуже», — помотал головой я. «Отгул нужен мне и господину Сечинову. Это наше общее изобретение. Мы должны отлучиться в Саратов вдвоем. Кораблев замолчал, затем перевел взгляд на Родникова и произнес. «Эдуард Семенович, уж простите за прямоту, но не могли бы вы поскорее вытереть все свои слюни и отлучиться на прием? Мне нужно поговорить с нашими экспериментаторами с глазу на глаз». «Конечно, не вопрос», — кивнул Родников. Эдуард покинул смотровую, Кораблев проверил, не подслушивает ли нас кто-то посторонний. И лишь после этого продолжил. Скажу честно, господа, благодаря вам я золотился. Что-что? Удивился я. На мой взгляд, неправильно скрывать от вас то, что происходит на самом деле. За то, что у меня работают такие специалисты, как вы, мне доплачивают большие деньги. Орден очень доволен тем, что Хоперск неожиданно начал продвигать лекарское дело еще более активно, чем Санкт-Петербург. Именно поэтому я без лишних вопросов готов дать вам добро на поездку в Саратов. Даже готов лично принять пациентов, которые явятся к вам на прием. «Так это же прекрасно!» — обрадовался я. «По-моему, это честная сделка. Орден и должен поддерживать нашу амбулаторию, раз в ней постоянно происходят новые открытия». «Именно!» — кивнул главный лекарь. «Вот только планку опускать уже нельзя. Недавно мне пришло письмо». «Опять же, прошу, чтобы это осталось строго между нами. Орудин попросил меня мотивировать вас и дальше. Если вы вдруг перестанете производить новые препараты и изобретения, мне тоже за это влетит». «О, Иван Сергеевич, на этот счет можете не беспокоиться», — улыбнулся я. «У нас на лекарское дело большие планы». В итоге Кораблев дал добро на отъезд. Мы с Сечиновым отработали этот день а на следующее утро собрали чертежи и направились к вокзалу. Это был последний день, когда я мог себе позволить отлучиться. Завтра приедет представитель отца, чтобы забрать Сергея. Другого шанса посетить орден лекаря может и не представиться. Однако зарегистрировать патент не было нашей действенной целью. «Ты ведь уже догадался, почему я так срочно затребовал отъезд в Саратов?» спросил я Сеченова, когда мы сели в поезд. «Конечно, Алексей!» с трудом сдерживая возбуждение ответил он ты хочешь посетить того мастера который работает с электрическими кристаллами верно желаешь пообщаться с ним на ему создание своего к к электрокардиографа да ты прав поверь если он знает как справиться с этой задачей нам нужно выкупить у него кристалл за любые деньги этот аппарат изменит жизнь всех людей в мире ранее я хотел создать э В первую очередь для себя. Но теперь с новой клетвой лекаря мне уже не важно. Мое сердце вновь работает как надо. Однако пациентам полноценная диагностика сердечных болезней в любом случае требуется. Кроме того, я начал задумываться о том, чтобы привлечь других магов и новые кристаллы для производства лекарских технологий. Тот же аппарат УЗИ или рентген? С ними будет крайне непросто, если мы не найдем магическую замену сложным схемам. Все-таки я врач, а не медицинский технолог. Собрать рентген или компьютерный томограф из железа, резины и пары стекол я уже точно не смогу». Приехав в Саратов, мы сразу же передали эндоскоп и чертежи ордену, после чего покинули бюро регистрации интеллектуальной собственности лекарей на несколько часов и рванули к набережной Волги. Там, по словам Сеченова, находилась лавка мужчины, который занимается электрическими кристаллами. Вот только прибыв туда, мы поняли, что сильно опоздали. Здание, в котором работал местный электрик, окружили саратовские городовые, стекла лавки разбили, а самого мастера вытащили из его обители и надели на него наручники. «Плохи дела, Алексей», — прошептал Сечинов. «Боюсь, в это дело нам лезть точно не следует». «Подожди», — помотал головой я. «Попробуй выяснить, что здесь происходит». «Если он нам не поможет, то не поможет никто. Мы можем потратить десятки лет на поиски такого же мастера». Я подошел к городовым и произнес. «Господа, а что здесь происходит? Я ехал к этому мастеру из другого города». Полицейский нахмурился, осмотрел меня оценивающе, после чего заявил. «А вы что, сообщник этого человека?» «Сообщник?» «Мы подозреваем господина Захарова в заговоре против императора», — ответил городовой. «Раз вы собрались с ним сотрудничать, у нас и к вам будет пара вопросов».